Глава третья. Вот невезение. Не стоило вообще сегодня сюда приезжать. Как же могла так попасться? Словно некто специально подтрунивал над нею, создавая все более нелепые ситуации. Силу Лиза чувствовала лет с десяти. Когда Серафима и стала опекать ее, объясняя, чем это грозило и какие перспективы открывала. Проснулся дар в юной ведьме около года назад, едва исполнилось 18. Осталось еще пару месяцев до дня рождения и так называемого особого ведьминого совершеннолетия. Тогда она станет полнокровной ведьмой. И даже с радостью готова была стать ученицей Верховной, лишь бы перестать притворяться тем, кем не являлась по сути. Момент уже близок. Стоило бы порадоваться, но при смертных родителях и ее окружении это превращалось в ежедневное испытание. Необходимо тратить еще больше времени на контроль обучения иначе быть в беде. Прощайтесь, спокойные ночи. Теперь же оставалось только гадать, расскажет помощница ректора о случившемся Серафиме? Или смолчит? Расскажет или нет? Лиза перевела дыхание и вышла за ворота университета. Но если Дарина расскажет, то подтвердит тот факт, что не может контролировать одаренных студентов на территории университета. «За это и сама получит по первое число от Верховной». «Не расскажет», — глухо пробормотала ведьма. «Хотя... на сегодня с нее хватит». Возвращаться на занятие не было никакого желания. Стоило бы как-то предупредить звонок Серафиме и признаться самой, а еще лучше приврать поубедительней. Но этот номер точно не пройдет. Девушка огляделась. Улица пустовала. В это время многие жители устремлялись в центр города, где находилась большая часть офисов, и Лизе казалось, что она совершенно одинока в этот час. Девушка обернулась и поглядела на стоянку. Не было смысла просить шофера отвести ее домой. Если мать узнает, что она пропустила занятие, то снова отчитает, а домоправительница обязательно постарается доложить об этом. Вредная женщина, словно адский шпион, возникала из ниоткуда и видела все. Но ничего ведь не произойдет, если она немного прогуляется. Погода мягкая, можно было дойти до парка, сесть на скамейку и еще раз перечитать свои заметки. Лиза так и поступила, прогуливаясь по старой, выложенной камнями дороге. Ведьма возмущенно нахмурилась, когда вспомнила, как бесцеремонно изучали ее книгу. «Как могла потребовать отдать ее и прикасаться!» Тут девушка осеклась, понимая, что и сама не раз этим была грешна. Но все же не стало бы прабабушка возражать против ее любопытства. Ведь в конце концов, все равно книга досталась бы ей, последней из своего рода ведьме. Лиза подумала о припрятанном в тайнике сокровище, и ей нестерпимо захотелось, чтобы день поскорее закончился. В своем доме Лиза была свободна лишь ночью, когда последний из простых людей засыпал, и она могла вдоволь насладиться своей сутью. Оттого и зевала все утро, выводя мать из себя. «Как замечательно просто быть самой собой!» Лиза смела ладонью упавшие на скамейку листья и присела на краешек. Она мечтательно откинулась на спинку и поглядела на высокое синее небо. Деревянная скамейка приятно нагрелась на солнце и теперь делилась своим теплом и с ведьмой. «Быть свободной. Что может быть прекраснее?» Девушка подняла вверх руку, пытаясь удержать в ладони пока еще яркое осеннее солнце. Лиза любила его. Вопреки общему представлению людей о ведьмах, в ее роду не пускали человеческим жертвам кровь на алтаре, не жгли чудящих черных свечей и не наводили порчу. Подчиняясь велению Верховной Юстианы, ведьмы отказывались от применения черной магии иначе считались проклятыми своими же сестрами и преследовались за ослушанием. Не очерняя душу, ведьма безболезненно могла касаться святого металла, а именно серебра, и уж тем более деревянного распятия. Таким образом, имея некоторую защиту от посягательств тех, кто еще не забыл святой охоты. Девушка вздохнула и закрыла глаза, позволяя осеннему теплу золотить нежную кожу ее лица. Проблему ведьм хватает, но она в этом королева невезения. Так и жизни не хватит, чтобы достичь достойного уровня владения силой, если будет отвлекаться на ненужные глупости. А именно, являться единственной наследницей собственных родителей. Отец Лизы, Николя Нерри, прямой потомок маркиза Нерри, был одним из крупнейших итальянских экспортеров вина. Великолепные виноградники и винные погреба маркези Дибаррола находились рядом с замком их семьи в городе Барула. Эти самые винные погреба хранили историю, охватывающую более 200 лет, и могли поведать о винной традиции региона Ланге. С дедом Серафима познакомилась, когда отдыхала в Риме. Тот был просто околдован красотой этой женщины и, надо сказать, без всякой магии. Они прожили вместе счастливых сорок лет, и когда дедушки не стало, Серафима не захотела оставаться в Барула, и вернулась в Россию. Здесь она приобрела небольшой домик, возжилав доживать старость в уединении. Делами занялся отец Лизы. «И почему родители не родили пятерых?» глухо проговорила ведьма. «Тогда бы у нее точно был шанс остаться незамеченной и счастливо жить в свое удовольствие». «Разве это моя вина, что у вас нет сына?» продолжила возмущаться девушка, не открывая глаз. Вот и приходилось выполнять обязанности, которые, по ее мнению, должны были лечь на могучие плечи именно сына. Вместо сыновей, которых семья Нэри так и не дождалась, Лиза вынуждена была страдать, изучая экономическую теорию, вникая в международные торговые отношения, монетарную и фискальную экономику и прочие ужасы. Но были вещи пострашнее университета и финансов. Эти штуки назывались «женихи». Серафиме удалось помочь и отвадить пятерых или шестерых, после чего бабушка не слишком ладила с матерью. Взгляды на Лизу на счастье у обеих женщин весьма отличались. Конечно же, мнение наследного детяти в расчет не бралось. У Лизы порой складывалось впечатление, что всю ее жизнь расписали по пунктам еще до рождения. «Кажется, так оно и было». Девушка вздохнула и расстегнула свою сумку. Она достала книгу, согнула ноги в коленях, упираясь ботинками о край скамьи, и раскрыла свои записи. Глаза девушки заискрились, стоило взгляду пробежаться по исписанным страницам. Лиза провела пальцем по одной из строчек и тут же приподняла его, описывая небольшую дугу в воздухе, а затем быстро начертала один из знаков. Яркий кленовый листок поднялся с дороги и повис в воздухе перед глазами ведьмы, начиная медленно кружиться. Она повторила действие, в этот раз сосредотачиваясь сильнее и ускоряя движение руки. Вслед за своим оранжевым собратом в воздух поднялось еще несколько листьев, также мерно покачиваясь перед лицом девушки. Она задержала дыхание. Рука едва заметно шевельнулась, начертала знак, и Лиза на выдохе прошептала. «Он куалесхан! Глаза юной ведьмы сверкали все ярче а вокруг скамьи взметнулся золотисто-рыжий водопад из опавших листьев. Вот только они не падали, а сначала вознеслись вверх, устремляясь к небу, а затем замерли в воздухе, словно время для них остановилось. Лиза взволнованно огляделась, наблюдая действия своих чар. Губы ее тронула улыбка, и девушка поднялась со скамейки. Она щелкнула пальцами, заставляя листья опуститься дождем на землю. «Получилось!» И не убила никого. Нервно выдохнула ведьма, выходя на дорогу. Застегивая сумку, в которой надежно спрятала свою книгу, девушка пошла дальше, вглубь парка.